Глава девяносто девятая Однажды утром Порпора позвал её раньше обыкновенного в свою комнату. Вид у него был сияющий, и он держал в одной руке большой толстый конверт с письмом в другой очки. Консуэлла встрепенулась и задрожала всем телом, вообразив, что то был ответ из Ризенбурга. Но вскоре увидела, что ошиблась. Письмо было от Губерта Порпарина певец сообщал своему учителю что все предложенные им условия к агажименту консуэла приняты и что он посылает ей контракт подписанный уже бароном польниц директором берлинского королевского театра и ожидающий только подписи консуэла и его к документу этому было приложено очень дружеское и почтительное письмо самого барона где предлагалось порпоре соискание на должность припевческой капели прусского короля и заявить о себе предложением и исполнением стольких опер и новых фуг, сколько ему вздумается представить. Порпорина радовался возможности в скором времени петь по сердцу с сестрой по Порпоре и горячо упрашивал учителя бросить вену для Сан-Суси, прелестного местопребывания Фридриха Великого. Письмо это очень радовало Порпору, между тем наполняло его сомнением, Ему казалось, что судьба начинает, наконец, просветлять для него свой лик, так долго пребывавший в морщинах, и что с обеих сторон милость государей, так необходимая в то время для артистического развития, представляла ему перспективу благополучия. Фридрих призывал его в Берлин, в Вене Мария Терезия брала с него всякие обещания. С обеих сторон Консуэл приходилось быть орудием его славы. В Берлине выдвинув на сцену его произведения в Вене, обвенчавшись с Иосифом Гайдном, наступила стало быть минута вложить судьбу свою в руки своей названой дочери. Он предложил ей брак или отъезд, как она того пожелает, и при этих новых обстоятельствах далеко не так горячо настаивал на предложении ей сердца и руки Беппа, как сделал бы это ещё накануне. Его несколько утомило Вена И мысль, что его будут ценить и праздновать в враждебном лагере, улыбалась ему, как легкая месть, вероятное действие которой на австрийский двор представлялось ему в преувеличенном виде. Наконец, как бы там ни было, но раз уж Консуэла перестала с некоторых пор говорить с ним об Альберте и как будто отказалась от него, то ему было бы приятнее, чтобы она вовсе не выходила замуж. Консуэлла вскоре прекратила все его сомнения, объявив ему, что никогда не выйдет замуж за Гайдна, по многим причинам и, главным образом, потому, что он никогда не сватался к ней, будучи помолвлен с дочерью Келлера Анной. «В таком случае, — сказал Порпора, — нечего и раздумывать. Вот твой контракт на ангажемент в Берлине. Подпиши и начнём собираться в путь. Здесь ведь нет для нас никаких надежд». Если ты не подчинишься сватовству императрицы, протекция её зависит от этого. А отказ с нашей стороны сделает нас в глазах её чернее всех чертей. Дорогой учитель, ответила Консуэла с твёрдостью, какой ещё не проявляла до тех пор относительно порпоры. Я готова повиноваться вам, как только совесть моя успокоится по поводу одного вопроса. Известного рода отношения, основанные на дружбе и глубоком уважении, связывали меня с владельцем Рудольштата. Не скрою от вас, что, невзирая на ваши недоверие, упрёки и насмешки, я продолжала отстаивать в эти три месяца, что мы здесь в свою свободу от всякого условия, несогласного с этим браком. Но вслед за написанным мной шесть недель тому назад решительным письмом, которое прошло через ваши руки, произошли вещи, заставляющие меня думать, что семья Рудольштадт от меня отказалась, Каждый проходящий день убеждает меня, что слово мое возвращено мне и что я свободна всецело посвятить вам и заботы свои и труды. Вы и видите, что я без сожаления и без раздумья принимаю эту свою судьбу. Однако вслед за написанным мной письмом я не могу быть спокойной, пока не получу ответа на него. Я ожидаю его каждый день, и оно, вероятно, скоро придет». Позвольте не подписывать ангажемента с Берлином прежде получения его. «Эх, бедное дитя мое!» — сказал Порпора, с первых же слов своей ученицы, заготовившей и ответ на них. «Тебя долго пришлось бы ждать. Желанный тобой ответ уже месяц тому назад получен мной». «И вы мне его не показали?» — воскликнула Кунсуэла. «И вы оставляли меня в таком неведении?» «Учитель, ты, право, странный!» Какое доверие буду я иметь к тебе, если ты так обманываешь меня? Чем я тебя обманул? Письмо было адресовано мне, и мне же поручено не сообщать его тебе, пока ты не излечишься от своей безумной любви и не будешь способна слушаться разума и приличий». «Оно именно такими словами и было выражено?» — сказала Консуэла, покраснев. «Невозможно, чтобы граф Христиан или граф Альберт так обозвали спокойную дружбу» скромную и гордую, как моя. «Выражение тут ни при чем», сказал Порпора. «Светские люди выражаются прекрасным языком. Наше уж дело — понимать его. Дело-то в том, что старый граф вовсе не желает иметь невестку из-за кулис. И как только он узнал, что ты выступила здесь на подмостке, он заставил сына отрешиться от унизительности такого союза. Добрый Альберт образумился, и тебе возвращено назад твоё слово». «С удовольствием вижу, что это не доставляет тебе неприятности. Всё стало быть к лучшему. И едем в Пруссию». «Учитель, покажите мне это письмо», — сказала Консуэлла. «И затем я тотчас же подпишу свой контракт». «Письмо, письмо. Зачем тебе его видеть? Оно огорчит тебя. Есть мозговые безумия, которые надо уметь прощать и себе, и другим. Забудь всё это». Никакой акт воли не забывается, возразила Консуэла. Размышление помогает нам, причины нас просвещают. Если Рудольштаты отстраняют меня презрительно, я сразу утешусь. Если же мне возвращена свобода с уважением и дружелюбием, я утешусь по-другому, с меньшим усилием. Покажите мне письмо. Чего вам бояться, когда и в том, и в другом случае я повинуюсь вам? Ну хорошо, я покажу его тебе сказал лукавый профессор, открывая свою конторку и делая вид, что ищет письмо. Он выдвинул все ящики, перерыл все свои бумаги, и письма, никогда не полученного им, понятно, не оказалось в них. Он притворился рассерженным. Консуэла же на самом деле вышла из терпения. Она сама принялась за поиски. Он не мешал ей. Она прокинула все ящики, пересмотрел все бумаги, письма не нашлось. Порпора попытался припомнить его и импровизировал учтивое и решительное изложение. Консуэла не могла подозревать учителя своего в таком последовательном притворстве. Надо думать, к чести старого профессора, что это входило у него не вполне удачно, но не требовалось ничего особенного для убеждения такого правдивого ума, как Консуэла. Кончилось тем, что она поверила, будто Порпора по рассеянности употребил письмо для раскурки своей трубки. И после возвращения в свою комнату, где она помолилась и поклялась над кипарисом в вечной дружбе к графу Альберту, несмотря ни на что, она спокойно вернулась и подписала двухмесячный ангажемент на Берлинском театре, срок которого предстоял в конце наступившего месяца. Времени было более чем достаточно для приготовления к отъезду и самого путешествия. Когда Порпора увидел свежие чернила на бумаге, он поцеловал свою ученицу и торжественно приветствовал её титулом артистки. "Это твой конфирмационный день", сказал он ей. "И если бы от меня зависело заставить тебя произнести обет, я бы предписал тебе вечное отрешение от любви и брака, ибо ты Теперь жрица бога гармонии, а музы девственницы и тот, кто посвящает себя Аполлону, должен бы произносить обет весталок. «Мне не следует давать обета безбрачия», — отвечала Консуэла, — «хотя и кажется мне в эту минуту, что для меня не было бы ничего легче, как дать его издержать. Но я могу переменить намерение, и тогда мне пришлось бы раскаиваться в решении, которому я не сумела бы изменить. Ты, стал быть, раба своего слова, а? Да, ты, кажется, отличаешься в этом отношении от человеческой породы, И если бы тебе пришлось дать торжественное обещание, ты бы сдержала его. Учитель, я, кажется, уже выказала себя, потому что с тех пор, как живу, постоянно находилась во власти какого-нибудь обета. Мать явила мне пример такого рода религии, доходившей у неё до фанатизма. Когда мы путешествовали вдвоём, Она имела обыкновение говорить мне с приближением к большим городам, консуэлита, если дела мои здесь будут удачны, я беру тебя в свидетели, что даю обед, пройти босиком, помолиться в продолжение двух часов в часовне, пользующейся репутацией наибольшей святости в этом краю. И когда ей удавались ее хорошие дела, о бедная душа, то есть когда она зарабатывала несколько икю своими песнями, мы всегда выполняли свое паломничество несмотря ни на какую погоду и на каком бы расстоянии ни находилась часовня. То было не особенно просвещенное, не особенно возвышенное благочестие, но все же я считала эти обеты священными. Когда же мать моя, умирая, заставила меня поклясться, что я не буду принадлежать Анзалета иначе, как в законном браке, она знала, что может умереть спокойно и с верой в данный мною обет. Позднее я дала и графу Альберту обещание не думать ни о ком другом, кроме него, и от всего сердца постараться полюбить его, как он того желает. Я не изменила своему слову. И если бы он не освободил меня сегодня от этого слова, я могла бы остаться верной ему на всю жизнь. Оставь ты своего графа Альберта, о котором тебе незачем больше думать. Если уж надо тебе быть под влиянием какого-нибудь обета, скажи, каким ты закрепишь себя мне. Учитель. «Доверься моему разуму, моему добронравию и моей преданности тебе. Не требуй от меня клятв, ведь это налагает на нас страшное бремя. Страх нарушить клятву отнимает радость у добрых мыслей и добрых дел». «От меня так легко не отделаешься», — возразил Порпора, полушутя полусерьёзно. «Я вижу, что ты давала обеты всем, кроме меня. Не говорю о том, который потребовала от тебя мать». Он принес тебе счастье, бедное дитя моё. Без него ты попалась бы, чего доброго, все эти негодяи Анзалета. Но если ты затем могла без любви, а из чистой душевной доброты надавать таких серьёзных обещаний этому Рудольштату совершенно чужому тебе, я считал бы весьма недобрым знаком, если бы в такой день, как сегодня, счастливый и достопамятный, когда тебе возвращена твоя свобода, и ты повенчалась с Богом искусства, у тебя не нашлось бы и маленького обета в пользу твоего старого учителя и лучшего твоего друга. — О да, лучший друг, благодетель, опора. — Отец! — воскликнула консуэла порывисто бросившись на шею Порпры, который был так скуп на ласки, что не более двух-трёх раз в жизни открыто выказал ей свою отеческую нежность. — Я могу без страха и без раздумья дать обет — посвятить себя вашему счастью и славе до моего последнего издыхания». «Моё счастье? Слава, Консуэлла, ты это знаешь», сказал Порпора, прижимая её к сердцу. «И они из числа тех старых немецких буржуа, которые мечтают только о счастье сохранить при себе своих внучек, чтобы набивать им трубки или чтобы месить для них пироги. Я, слава богу, не нуждаюсь ни в туфлях, ни в лекарствах, когда же мне будет нужно только это», Я не соглашусь, чтобы ты посвящала мне свои дни. Как-то и теперь в этом слишком усердствуешь. Нет, не такой преданности прошу я от тебя. Я требую, чтобы ты была настоящей великой артисткой. Обещаешь ты мне быть ею? Пробеждать вялость, нерешительность, своего рода отвращение, которое являлось у тебя здесь первоначально, отстранять любезности прекрасных вельмож, которые ищут театральных женщин, Одни потому, что льстят себя мыслью обратить их в своих прекрасных экономок, чтобы без церемонии бросить их, как только заметят в них противоположное стремление. Другие потому, что они разорены и потому, что удовольствие иметь карету, хороший стол насчет их доходных половин, заставляет их перешагнуть через бесчестие связанное в их касте с такого рода связями. Ну? Обещаешь ли ты мне, кроме того, что и не дашь вскружить тебе голову какому-нибудь маленькому тенору с жирным голосом и курчавыми волосами, как этот шалопай Анзалета, вся заслуга которого единственна в его икрах, а слава в бесстыдстве? — Обещаю. Даю торжественную клятву во всём этом, — отвечала Консуэла добродушно смеясь над поучениями порпоры, помимо его воли, всегда немножко едкими но к которому она давно привыкла и более сделаю прибавила она серьезней клянусь что вам никогда не придется пожаловаться хотя бы на один неблагодарный день с моей стороны о я не требую этого отвечал он с горечью это не под силу человечеству когда ты сделаешься певицей прославляемой во всех государствах европы у тебя явятся потребности тщеславия чистолюбивые стремления пороки сердца, от которых ни один артист не умел ещё избавиться. Ты захочешь успехов во что бы то ни стало. Ты не согласишься на терпеливые достижения их и не станешь рисковать ими из-за верности в дружбе или ради культа истинной красоты. Ты подчинишь себя игу моды, как все они это делают. В каждом городе будешь петь его излюбленную музыку, не обращая внимания на дурной вкус публики и двора. Словом. Пробьёшь себе дорогу и будешь великой, несмотря и на это, потому что нет другого способа стать великим у большинства. Только бы не забывал это ты делать хорошего выбора и хорошо петь, когда тебе придётся предстать на суд небольшого кружка старых голов, как моя. Да пред великим Генделем или старым Бахом делал бы честь методе Порпора и себе самой. Вот всё, о чём я прошу, всё, на что надеюсь. «Ты видишь, что я не эгоистичный отец, каким некоторые из твоих поклонников, вероятно, считают меня. Я не требую от тебя ничего, чтобы не послужило самой тебе для успеха или славы». «А я вовсе не забочусь ни о чём, чтобы служило для моей личной выгоды», отвечала Консуэла, и растроганная, и огорчённая. «Я могу во время успеха увлечься безотчётным опьянением, но не могу хладнокровно помышлять о жизни триумфов, увенчанные моими собственными руками. Я хочу славы для вас, учитель мой. Вопреки вашему недоверию, хочу показать вам, что единственно только для вас консуэла работает и разъезжает. И чтобы сейчас же доказать вам, что вы оклеветали её, то благо вы верите в её клятвы, клянусь, что докажу вам это на деле. — А чем ты поклянёшься мне в этом? — сказал Порпора с нежной улыбкой, в которой проглядывал ещё остаток недоверия с седыми волосами, священной головой порпоры, — отвечала консуэла, захватив обеими руками эту голову и благоговейно целуя его в лоб. Они были прерваны графом Годец, о котором вошел доложить им высокий гайдук. Этот слуга, испрашивая для своего господина разрешения представиться порпоре и его воспитаннице, взглянул на нее так внимательно, недоверчиво и сконфуженно, что удивил консуэла. Хотя она и не припоминала, где видела это добродушное и несколько странное лицо. Граф был принят и изложил свою просьбу в самых изысканных выражениях. Он уезжает в своё поместье Розвальд в Моравии и, желая сделать пребывание в нём приятным марк своей супруги, готовит сюрпризом ко дню её приезда великолепное празднество. По этому случаю... Он предлагает Консуэло приехать петь три вечера подряд в Розвальде и даже желает, чтобы и Порпора согласился ехать с нею, чтобы помочь ему в устройстве концертов, спектаклей и серенад, которыми он намеревается угостить Марк Графиню. Порпора сослался на только что подписанный ангажемент и на обязательство явиться в Берлин к срочному дню. Граф пожелал взглянуть на ангажемент, И так как Порпора был всегда доволен добрыми отношениями его к себе, то и доставил ему удовольствие быть посвящённым в тайну этого дела, обсуждать контракт, принимать вид знатока и давать советы. После чего Годец стал настаивать на своей просьбе, поставляя на вид, что времени имеется более чем надо, чтобы удовлетворить её и к сроку попасть в Берлин. «Вы можете окончить приготовление в три дня», — сказал он, — и поехать в Берлин через Моравию. Это было не совсем по пути, но вместо медленного переезда через Богемию, страну, неблагоустроенную и разоренную недавней войной, Порпора с ученицей быстро и удобно проехали бы в Розвальд, в экипаже, предоставленном графом в их распоряжении, вместе со сменами, то есть, что все неудобства и издержки пойдут на его счет. Он брался перевести их таким же образом и из Розвальда в Пордубец на случай, если бы они пожелали спуститься Эльбой до Дрездена или же в Хрудим, если они предпочтут ехать на Прагу. Удобства, которые он предлагал им, действительно сократили бы им продолжительность переезда, а довольно круглая сумма, отпускаемая им в придачу, дала бы возможность сделать более приятным остаток пути. Порпора согласился несмотря на маленькую гримасу со стороны Консуэла, желавшей убедить его отказаться. Сделка была покончена, и отъезд назначен в последний день недели. Когда Годец, почтительно поцеловав её руку, оставил её вдвоём с учителем, Консуэла упрекнула последнего за то, что он так скоро сдался на предложение. Хотя ей нечего уже было опасаться грубости графа, она ещё не совсем ему простила их и неохотно отправлялась к нему. Я не хотела сообщать Порпоре о приключении в Пассау. Она напомнила ему только его собственные насмешки над музыкальным сочинительством Годица. «Разве вы не видите, — сказала она ему, — что я буду вынуждена петь его музыку, а вы серьезно дирижировать кантаты и даже целые оперы его изделия? Так-то вы заставляете меня держать обет верности культу прекрасного?» «Эх!» Смеясь, отвечал Порпора, «Я не стану исполнять это так серьёзно, как ты думаешь. Напротив, рассчитываю порядком потешиться, и патриции и маэстро этого даже не заметят. Делать подобные вещи серьёзно, и перед почтенной публикой было бы поистине и кощунственно, и постыдно, но позабавиться можно, и артист был бы несчастным человеком, если бы, зарабатывая свой хлеб, не имел права смеяться потихоньку над теми, кто даёт ему его зарабатывать. «Да ты, кстати, увидишь там и свою принцессу Кульмбах, которую так любишь и которая прелестна. Она посмеётся с нами, хоть и не до смеха, над музыкой своего вотчима». Пришлось уступить, укладываться, делать необходимые закупки, прощальные визиты. Гайден был в отчаянии, но тем временем, Большая артистическая радость выпала ему на долю и отчасти вознаградила его и несколько отвлекла его от горя разлуки. Исполняя свою серенаду под окном чудесного домика Бернадоне, знаменитого Орли театра у Карептийских ворот, он поразил удивлением этого приветливого и интеллигентного артиста и возбудил его симпатию его заставили войти и спросили, чей приятный и оригинальный трио только что исполнялся. Дивились юности его и таланту. Наконец тут же вручили ему поэму балета, названного «Хромой чёрт», музыку для которого он уже начал писать. Как раз работал он на той буре, что стоила ему стольких трудов и воспоминания о которой вызывало еще смех восьмидесятилетнего старичка Гайдна. Консуэла пыталась развлекать его грусть постоянными разговорами с ним о буре, которую Бернадона желал изобразить страшной, а Беппа, никогда не видавшему море, никак не удавалось представить её себе. Консуэла описывала ему яростную адриатику и напевала жалобу волн, смеясь вместе с ним над этими эффектами подражательной гармонии при содействии голубого холста, колыхаемого от одной кулисы до другой с помощью рук. «Слушай», — сказал ему Порпора, желая вывести его из затруднения, «проработай ты хоть сто лет на лучших в мире инструментах и при точнейшем знакомстве с шумом волны ветра и всё же тебе не передать божественной гармонии природы. Это не дело музыки». Она детски заблуждается, стремясь за фокусами и звуковыми эффектами. «Она выше этого. Её область — возбуждение души», Цель ее — вызывать эмоцию, причина — быть вдохновленной ею. Вдумайся же во впечатление человека, подверженного бури. Представь себе зрелище ужасающее, величественное, страшное, неотразимую опасность. Поставь себя, музыканта, то есть человеческий голос, человеческую жалобу, душу живую и потрясенную среди этого бедствия, беспорядка, беспомощности и ужасов. «Передай твои смертельные муки, и слушатель, каков был ни был, разделит их. Ему представится море, послышится треск корабля, крики матросов, отчаяние пассажиров. Что сказал бы ты о поэте, если бы он, желая обрисовать битву, сообщил тебе стихами, что пушка производит бум-бум, а барабан план-план? Это была бы, однако, подражательная гармония» более точные, чем великие образы, но это не было бы поэзией. И сама живопись — это по преимуществу описательное искусство — не есть рабски подражательное искусство. Напрасно стал бы художник передавать тёмную зелень моря, черноту грозного неба, остов разбитого корабля, если нет в нём чувства для передачи ужаса и поэзии общего. Картина его будет бесцветной, хоть будь она яркой — как пивная вывеска. Так вот, молодой человек, возбуди себя представлением великого бедствия, тогда и сделаешь его ощутительным для всех». Он все еще отечески твердил ему свои наставления, когда в экипаж, запряженный во дворе посольства, укладывали уже дорожный багаж. Гайден внимательно выслушивал его поучения, испевая их, так сказать, из самого источника. Но когда Консуэло в пальто и меховой шапке бросилась к нему на шею, он побледнел, подавил крик и, не решаясь видеть её садящейся в экипаж, убежал, чтобы скрыть своё рыдание в глубине комнаты за лавкой Келлера. Метастазио полюбил его, усовершенствовал его в итальянском языке и своими добрыми советами и щедрыми услугами несколько облегчил ему отсутствие порпоры — Но Гайден чувствовал себя долгое время грустным и несчастным, прежде чем свыкся с отсутствием консуэла. Она же, хотя грустившая тоже и сожалевшая о верном и симпатичном друге, почувствовала, что ей возвращается мужество, горячность и поэзия ее впечатлений по мере углубления в Моравские горы. Новое солнце вставало над ее жизнью, освобожденной от всякой связи, от всякого господства, чуждого её искусству, она считала себя обязанной всецело отдаться ему. Порпора, которому вернулась надежда и игривость молодости, возбуждал её красноречивыми излияниями, и благородная молодая девушка, не переставая любить Альберта и Гайдна как двух братьев, которых обретёт снова в лоне Божьем, чувствовала себя легко, подобно жаворонку, что с песней вздымается к небу, В утро веселого дня.